ЧАСТЬ ТРИ. ВЕЩИЕ СНЫ. ГЛАВА 1. ПОЛЯРНЫЙ КРЕСТ, ХРУСТАЛЬНЫЙ ПЕНЬ, В ОКНО СТУЧИТСЯ ЧЬЯ-ТО ТЕНЬ, СЕГОДНЯ НОЧЬ БЕЗ СНА. ИВАН КАЙФ. Утро 1 января было тяжелым и больным, как и моя голова. Если утром вы ничего не помните, значит, вечер определенно удался, да. Это про меня. Я ничего не помнила, но виноваты в этом были не полуночные обмороки, а две бутылки шампанского. Хотя я вряд ли выпила больше двух бокалов. Или трех? Нет, четырех. Но пятый точно был лишним. Как и вторая бутылка. А виноват во всем северный ген, вернее, его отсутствие. Вот был бы он в моем организме, и алкоголь бы нормально усваивался, И не болела бы после двух бокалов, как после двух бутылок. Баюн сладко урчал у подушки, и вставать не хотелось. А надо. И не только вставать, но и в аптеку топать. Пара таблеток аспирина вроде есть, но мне они как мертвому припарка. Я села и огляделась. Вещи разбросанные. Но с устройством личной жизни, слава богу, обошлось. В постели, кроме нас с котом, никого. А из кухни просачивалось знакомое мерцание. Сайл спал. Значит, свечи я зажгла. И это меньшее, что я могла для него сделать. За то, что притащил меня домой и до постели. И раздел. До майки и колготок. Блин, стыдоба. Зато стресс сняла. И мне хорошо. Да так хорошо, что очень плохо. После душа полегчало, но не намного. Я собрала разбросанные вещи, выпила аспирин, полазила по шкафам и ящикам, но нашла только успокоительное. И не бутылку шампанского в коридоре, с которой блаженно обнимался муз. Я на всякий случай приняла валерьянки. Саламандр спит, как его будить не знаю, а в аптеку надо очень, немедленно. Только-только начала проясняться обстановка а в ней еще уйма подводных камней и течений. Жаль тратить день на похмелье. И Альке так и не написала. Мужественно собравшись с духом, я быстро оделась и вышла из дома. На градусник специально не смотрела, чтобы не пугаться. Да и аптека в соседнем доме. Да бегу. Но не дошла пару шагов, на крыльце столкнувшись с неожиданным. На ступеньках маячила, дымя сигаретой, знакомая двухметровая фигура. «Игорь?» — удивилась я, подходя. «Вася?» — тоже удивился он. «Привет, красавица! А ты что здесь делаешь в такую рань?» «Да, два часа дня, и на улице ни души». Я покраснела. «Ну...» «Перепила?» — фотограф добродушно ухмыльнулся. «А живешь рядом?» «Вон в том доме, в первом подъезде», – показала я. «Серьезно?» – Игорь оглянулся. «А у нас в третьем теща живет. Мы как раз от нее. Знал бы». «Не теща, а мама», – поправила, выходя из аптеки, тощая девица в красном пуховике. Фотограф пропустил замечание мимо ушей. Она корпоратив чего не пришла?» – и опять ухмыльнулся. «Отпуск праздновала». «Завидуй молча!» — я тоже ухмыльнулась. «Игорь!» — снова заявила о себе девица. «Ладно, мы пошли!» Он походя чмокнул меня в щеку. «С наступившим!» «И вас!» — улыбнулась я. «Как же приятно встретить знакомое человеческое лицо! А то одни саламандры вокруг и прочее, с сущностями!» Я напряженно всмотрелась в удаляющиеся спины парочки. Нет, все чисто. Ничего левого. Слава Богу. Кстати, раз я вспомнила, и пока мороз бодрит, надо мозгоправу позвонить. Сайл узнает, рассердится, и с него станется мои планы порушить. А они есть. Грандиозные и глупые. Игнат Матвеевич? Добрый день, это Василиса. Узнали? Ну и что, что голова болит? Все равно день добрый заговорила бодро. «Нет, не на сегодня. На завтра. Во сколько? В пять? Хорошо. Куда? Хорошо, буду. Но опоздать могу. Ага, дежурные пятнадцать минут. А сколько стоит? Водный бесплатно? Да-да, и вас наступившим. Итак, завтра в пять иду наводить мосты с дедом. Знает ли он, кто я? Наверняка. Я почти уверена, что обе эти встречи у кофейни и у больницы случайностью не были. Уж больно лицо знакомое. Наверняка мелькал рядом постоянно, только я не замечала слежки, погруженная в свои истории. Муза хотел увидеть и ждал проявления дара. Кажется, я начинаю паранойить, но... Но повидаться надо. И без Саева. А как обмануть Саламандра? Огнем. Пламя в большом количестве на него, как на кота-валерьянка, действует. Кстати, и хозяйственный в соседнем доме. Купив лекарства и свечки, я потопала домой, строя планы на оставшийся день. Прогулялась, и похмелье почти отступило, и голова начала соображать. Поем и напишу Альке. И нарисую схему. Ага, сюжетную. По собственной жизни чтобы разобраться в том, кто от меня чего хочет. Не то запутаюсь и впаду в ступор. А мне туда нельзя. Соображать и быть в курсе дел мне нравится больше». Дома ждал скандал. Сайл тусовался в коридоре и напоминал растревоженного огнедышащего дракона, которого незваный герой уколол хвост с криком «Кони бабло!». А дракону развернуться и ответить размеры пещеры не позволяют. Словом, саламандр огромным и искрящимся комком пламени сновал по прихожей. Вернее, толкался от стенки к стенке, царапая потолок. Из раздувшихся ноздрей валит дым, волосы дыбом, по полу... Хвост бьется. Пепельный. Осыпающийся. И снова отрастающий. Я, как это чудо природы увидела, так про все забыла. Вот он какой, северный олень! и хвоста сбрасывает, как обычная ящерица. Только та от страха, а этот... «Ты где была?» — зашипел сходу. «Куда одна попёрлась, идиотка? Дважды чуть не перебили, а тебе всё мало?» «А Бог троицу любит». Я мудро проигнорировала идиотку, ибо... Дрешна, да». «И он, хвостатый и огромный, такой интересный». Аж историю о нем написать захотелось. «Да я тебя сейчас сам!» — рассвирепел он и руки клешни растопырил. С ладоней палился водопад белых искр, как у сварщика при работе. «Черт, а приятно, когда за тебя волнуются!» «Пойдем, выйдем!» — предложила весело. «Здесь ты в проигрыше!» — и посмотрела на него задумчиво. «Кажется, с твоим подарком я ошиблась!» «С каким подарком?» Сайл удивленно уменьшился, сжал в кулаках искры и опустил пепельный хвост. «Вот с этим!» И кинула ему пакет со свечками. «С наступившим!» Саламандр, учуя воск и на ощупь подсчитав приход, сдулся до прежнего тощего состояния. И к груди пакет прижал с такой довольной рожей, что я умилилась. «Наркоман и пять кило дозы». Его взгляд стал предвкушающим, темным и совершенно пьяным. Я тебя под елкой тоже оставил, пробормотал невнятно и рванул кухня. Куда? Собирай свои свечки и перебирайся в гостиную. И так есть негде, весь кухонный стол занял. Он покладисто забегал туда-сюда, перетаскивая свое имущество, а я разолась, разделась и взялась за пылесос. Искрился Айл безобидно а вот пепла с него насыпалось, как со штабеля дров. И только после уборки, мужественно преодолев похмельную тошноту, приняв дозу лекарств и пообедав, я нырнула под елку за подарками. И первым делом заприметила новый сверток. Развернула осторожно обертку старые пожелтевшие газетные листы и онемела от изумления. Ровно на три секунды. «Сай, ты что, спер у деда последние главы бабушкиной истории?» «Не спер, а позаимствовал», — довольно хмыкнул из гостиной Саламандр, тремя подсвечником. «Потом верну». «Но и Кенди Матвеевич сказал...» Я повертела в руках папку. «Правильно сказал. У наших певцов был зарок не писать историю так, как ее рассказывают, иначе приходящие существа получали над песцом власть. В историю обязательно нужно вносить свое, и чем больше, тем лучше. Тогда песец получает власть над теми, кто приходит. Но я подумал... Ты блондинка, Васюта, но блондинка не глупая. Придумаешь, как справиться с изначальным. И тебе нужно знать его прошлое. Изменить не сможешь, сил не хватит. Он маг, а ты всего лишь его повторение. Но вот слабые места нащупать и по болевым точкам пройтись. Я невольно улыбнулась. Да, массаж болевых точек – это мое, И на душе стало спокойно и очень легко. Конечно, я что-нибудь придумаю. «Сай, иди сюда!» «Зачем?» – насторожился он. «Затем! Не то сама приду, и будет хуже!» Он появился в кабинете возмущённый искря. «Я же для тебя и как лучше! И...» «Спасибо!» Я чмокнула его в щеку. «Буду должна еще пару пакетов свечек». Саламандр покраснел, и его взгляд стал хитрым. «А что там с хуже будет?» «Не борзей!» — предупредила весело. «Жаль!» — вздохнул и протянул мне зажигалку. Забавный ритуал, но я привыкла. Сам он новые свечи никогда не зажигал, как и старые. Постоянно меня просил. «Почему?» «Традиция!» – рассказал он, пока я ползала по ковру, зажигая свечу за свечой. «Это как у вас. Гостей надо накормить, да? Гостей сажают за стол, о них заботятся, меняют блюда, чай наливают. А у нас силу предлагают. И еще мы запоминаем руку, зажигающую пламя. На всякий случай. И, Васют, не ходи никуда одна, ладно?» Задуй свечи, я проснусь. Не рискуй. Не буду, пообещала почти честно. Я тоже в спячку уйду. Дневную. Только будильники поставлю. Сайл посмотрел на меня внимательно, но ложь не распознал. И не распознает. Работа в фальшивой среде СМИ быстро научила носить маску, естественную и искреннюю. Это с виду мы дружные и общительные ребята. Хотя нет, мы дружный, очень дружный коллектив. Но газета есть газета, это творческое гнездо черных сплетников. Узнают одну крошечную правду, и через час по аськам такие небылица расползутся, и хорошо, если на день, и в жизни потом не отмоешься. Разбудишь к полуночи, — решил он и нырнул свой цветок. Последний распустил вьющиеся щупальца по потолку всей квартиры. Сияющие лепестки пробирались меж стеллажных полок, ветвями плюща обвивали люстры и кардины, сползали по шторам. Я восхищенно цокнула языком. Однако он отъелся. Но недавнее фаер-шоу того стоило. Надо записать, уж больно красив в гневе, ящер. Но прежде... Время. Сейчас почти четыре. А вечером надо поспать хотя бы часа три. Значит, до восьми развлекаюсь, а потом успокоительная и в постель. Нам бы ночь простоять до да день продержаться, да. И успеть запланированные дела сделать. Да, дела-дела. Запоздала, вспомню, о насущном, я взялась за телефон. Написала поздравительные смс-ки родителям и Альке и проверила уходящие. Мама ночью настрочила длинное сообщение, в которое вошло А. Поздравление, Б. Море пожеланий В. Предупреждение, что они вернутся домой к Рождеству Г. Просьба явиться 7 января в гости в обязательном порядке И надо же было ему ехать, да туда, куда даже не дозвонишься Не то расспросила бы давно о бабушке, о дедах, о песцах «Неужели мама ничего не знает?» Отложив сотовый, я снова вернулась под елку. От Альки — три свертка с солями для ванны и прочими шампунями. От близняшек — то же самое. А вот Варюшкин подарок вогнал в ступор. И с минуты я ошарашенно рассматривала вышивку. По-детски неумелую, кривоватую, но... Но с музом! Наверное, Алька эскиз рисовала. Черт, хоть бы эта нехорошая история обошла их стороной. Рамочку с вышивкой я поставила на рабочий стол. Включила ноут, быстро глянула новости и села строчить письмо. На запах творчества примчалась крылатая синяя сущность и долго втыкала в собственное вышитое отражение. «Ужас!» – заявил Мус разочарованно и сел на рамку. Я улыбнулась и продолжила строчить послание. Юморное и позитивное. Я даже в рассказах умею лицемерить, да. И никто никогда не догадается, что за смешными зарисовками, от которых все ржут по полчаса, моя больная нервная истерика и слезы в три ручья. Про нападение промолчала, зато нажаловалась на приставучего верстальщика. И в красках описала посланника Бога и новогоднюю ночь. Посмотрим, что ответит. Грустные мысли я отогнала прочь. Подзарядила муза из себя небольшой зарисовкой с фаер-шоу от Сайла, а потом выпила чаю и заходила из угла в угол, размышляя. Картина получалась невеселой. С одной стороны, вероятен раскол в семье, и я кому-то нужна как поставщик сущностей. С другой, есть некто, кто помогает сущностям обжиться. Дед сказал, что иногда пестов используют. Зачем тогда сразу пугать всякими парнями с приветами и собаками, когда можно просто поговорить? А вдруг я поведусь на виллу на Канарах и соглашусь поставлять? Или спасать? Кстати, еще поговорить. Я посмотрела на часы и решила, что бабушкины черновики полезу ночью. Путаюсь я во всех этих домыслах прояснить пару деталей и спать. И мне нужны имена, явки и пароли маминых старших дядьё, бабушкиных братьев. Уж кто-кто, а они должны знать и о семейном даре, и о сторонах. Да и в прошлом бабушке не помешает покопаться. Я достала записную книжку и нашла нужный номер телефона. У мамы есть три старших брата и сестра. Но старший дядя... Единственный, кому можно пристать с вопросами. Тётя давно живёт в Москве, а дядя один на Камчатке, а второй — в Крыму. Не вариант. Алло, дядь Миш, добрый вечер! Да-да, я. С наступившим! Дядь Миш, вы говорить можете? Слышу, что с трудом. Может, завтра? Нет? Точно? Дядь Миш... Я генеалогическое древо составляю, и у меня пробелы. Мама про бабушкиных братьев вообще говорить не хочет. Что? В смысле, из-за наследства? Ах, бабушкиного! Что, прям возле гроба? Какой ужас! Я бы на месте мамы тоже их послала. И с тех пор Нини -ни, только с Матвеевичем? — Не, я понимаю, что не виновата, но стрёмно. — Как зовут? — Игнаты и... Ленсталь? Или вроде того? Я задумалась, погрызла карандаш и сообразила. — Владлен? И выпрямилась невольно. — А женат? — А жену как зовут? — Серафима? — Чёрт! — Извините, это я не вам. — Просто... — М-да... «Дядь Миш, спасибо большое!» «Ага, и вы всем поздравления и приветы передайте!» «К маме?» «Думаю, на Рождество!» «Ага, отсыпаюсь!» «Хорошо, позвоню и соберемся!» «До свидания!» Положив трубку, я долго сидела в оцепенении. «Зашибись! Мои незаметные соседи — моя собственная родня!» «И ведь как скрытно сидят партизаны!» и не поверю, что не знали. А разругались из-за хаты и... обстоятельств смерти. По словам дяди Миши, Игнат так наехал на обоих своих братьев, обвинив их в смерти бабушки, что одного увезли с психозом, а второго с инсультом. А потом и маме досталось за грабеж. Чудная семейка. А не ли мне родню? Заодно распрошу Серафиму Ильиничну о видениях. Ведь все сбывается. Герой идет через меня, ко мне и за мной. Я полчаса собиралась с духом, но зря. На мои нервные звонки в дверь никто не ответил. Я подопталась на пороге и вернулась домой. Ладно, теперь хотя бы знаю. Но как все-таки умерла бабушка? Что с ней случилось? Как это меня коснется? А ведь коснется же. Часы пробили восемь вечера. Я покормила баюна, выпила чаю и стрескала шоколадку. Где бы позитива глотнуть? А ведь еще черновики ночью разгребать и в истории героя разбираться. Крыша! Ау! Цып-цып-цып! Спать я легла слегка окосевшая от неожиданного поворота событий. И проснулась на школьном выпускном. Шикарно украшенный банкетный зал, полутьма и фуршет почти закончен. Столы сдвинуты к стенам, света, музыка и истошно вопящие руки вверх. И я, семнадцатилетняя, в коротком голубом платье и в светлых плетеных босоножках, с косой челкой и сложной восьмипрядной косой, которую мама терпеливо плела часа два. Все танцуют, а я сижу в углу и пишу что-то на салфетках. Всегда была ненормальной. И вторая я, босая и в синей пижаме, у противоположной стены. Помнишь этот вечер? Я вздрогнула, обернувшись. Высокая зеленая тень со смазанными чертами лица сидела рядом, на краешке стола, и смотрела на танцпол. И испугаться бы. Но страха не было. Только щемящая радость и слезы на глазах. «Боже, как я соскучилась!» «Конечно, помню!» — отозвалась тихо. Подготовка началась с того, что мы с Маргаритой Сергеевной три дня уговаривали Валика надеть костюм. А он то нервно молчал, то огрызался. Или пойдет, в чем привык, или не пойдет вообще. Отчаявшись, я пустила в ход тяжелую артиллерию — папу. А папа — доктор наук и профессор физик-ядерщик. Постоянно то лекции читал, то по конференциям мотался, и в костюме при галстуке я его видела чаще, чем в домашнем. И папа себя не посрамил. После серьезного мужского разговора Валик явился на выпускной в костюме и с цветами, чем до слез растрогал и свою маму, и меня. «Помню», повторила тихо, «забудешь такое» а после банкета Валик, поправив галстук, взялся клеить первую красавицу параллели и склеил удачно, с одной стороны. Пока они уединялись, за ними рвануло человек пять конкурентов, а следом, учуя в недоброе, и я. И прибежала вовремя, ему только нос успели разбить. Я подняла такой виск, что перекричала музыку, и шпана разбежалась раньше, чем подоспел охранник а девица, паскудно хихикая, смылась вперед всех. Но этим дело не кончилось. Сопротивляющегося валика увели в медпункт, а я пошла мстить за друга. Повертелась рядом зачинщицей и наступила каблучками на длинный подол. «Кто же знал, что эта дура так от меня рванет, а платье у нее такое хлипкое, а под ним ужасные трусы в корошек. Ржали все. А меня потом ее поклонники побить хотели. Все те же, пятеро. Но я знала, где мои одноклассники втайне пьют водку. И побежала к ним. И с криком «Одиннадцатый Б, отстой!» спряталась за нужные спины. Преследователи, будучи бешками, обиделись и обматерили мой родной одиннадцатый А. И одноклассники отставили водку и засучили рукава. А там и валик подоспел а за ним – класуха с охранниками. Растащили драчунов и вызвали наряд. Во избежание. В отделении тогда дежурил Костик, старший сын дяди Миши. Конкурентов отправили в обезьянник, а нам с Валиком Костя выделил угол в своем кабинете. И первый рассвет свободной взрослой жизни мы встречали в отделении, играя в карты, выданные братом. А Костик тем временем пытался дозвониться до родителей. Но моя мама и Маргарита Сергеевна до утра пили в ресторане вино. Алька гуляла на своем выпускном в художке, а папа возвращался на поезде из командировки. Сотовых тогда еще не было. Папа приехал домой в шесть утра, прослушал автоответчик и рванул забирать нас. А потом был скандал, который усугубился тем, что мамы приехали из ресторана следом за папой, тоже увидели сообщение и тоже рванули за нами. Но папа добирался выспавшимся и на машине, а мама в состоянии отврезления после бессонной ночи и на каблуках. Они явились в отделение, когда мы уже ехали домой, и... В общем, да, скандал был страшный. Обе мамы орали на нас, перекрикивая друг друга, а мы с Валиком держались за руки и молчали. «А что тут скажешь? Верни время назад, поступила бы так же». Мы с детства горой друг за друга. А папа потом, когда мамы отправились утешаться валерьянкой, обнял нас и подбодрил неожиданным. Держитесь вместе и никогда не пропадете. И мы держались. Даже когда новые увлечения и компании разводили нас в разные стороны. Ничто так не разделяет друзей детства, как новая взрослая жизнь и взрослые проблемы. Но мы держались. Пока... Я тихо хлюпнула носом. На танцполе образовалась вторая тень, обнимающая девицу-провокаторшу, и на мгновение, прищурившись, я рассмотрела. Упрямая зеленоглазая физиономия с резкими чертами, зерошенные темные волосы и распущенный калстук. И почти вспомнила. «Вась, а я ведь тебя пригласить хотел». «А почему не пригласил?» Я обернулась. Постеснялся, что ли? Чего? Дружить же не стеснялся. Дружить одно, хмыкнул он. А это, и кивнул на танцпол, другой уровень отношений. Ну и перешел бы. Кто мешал-то? Табличка на лбу. Не входи, убьет, отшутился Валик. Я оскорбленно фыркнула. Подумаешь, какой пугливый. Но не мне же первой приглашать. И нашлись же те, кто рискнул со мной связаться. Взял бы с них пример. «И где они, эти смельчаки?» Спросил он едко. «И надолго их хватило?» Я взобралась ногами на стол и обняла колени. Вспоминать так вспоминать. Хотя он и так все знает. Сколько я на его плече ревела от обиды на судьбу. Первые два года продержался. В универе русский язык со всех драли так, что технари вешались. И этот... придумал выход. Как только на третий курс перешел, где русского нет, сразу сбежал. Второй... и сморщилась. Воспоминания были горькими и неприятными, но за них с блеском отомстили. Второй мечтал у папы диплом защитить и в исследовательский институт на работу просочиться. Через меня. Даже предложение сделал за неделю до защиты. Но папа сказал, что в жизни не встречал такого бездаря и лентяя, что ему стыдно видеть такого морального урода рядом с умницей дочкой, и диплом зарубил. Поставил неуд, и жених слинял. Вместе с предложением. Потом еще один был, Алька подсунула. Сбежал через неделю, когда я отказалась ему идеи для картин придумывать. А последний... Почти прижился. «Почти?» — уточнил Валик ехидно. «Сколько раз ты его выгоняла?» «Не знаю, не считала». Я передернула плечами. «И не я выгоняла, а Баюн. Кот его сразу не взлюбил и начал гадить в обувь. А контакт с животным налаживать мы не стали. Мы гордые!» — я скривилась. «Да и жить было негде. А с мамой в коммуналке — стрёмно». И тяжко вздохнула. «Короче, меня всегда использовали. И никто никогда не любил. И в школе тоже. Сам же первым за сочинениями прибегал. Отсюда и табличка. Хватит». «Так уж и никто!» Судя по тону, сейчас заржет. И заржет обидно. Я надулась. «Так уж и никто, да» я отвечала всем взаимностью. Потанцуем? Из колонок уныло завывал шепелявый тип, вроде шура. Я без колебаний приняла протянутую ладонь, теплую и почти человеческую. Не боишься? Спросил весело. Нет. Я легкомысленно обняла его за плечи. А ведь убить хотел. Хотел бы, убил бы. Это же только сон. И в нем спокойно и уютно. И опять можно говорить обо всем на свете. «Я же тебя тысячу лет знаю. И знаю, когда ты тянешь время». Я подняла на него взгляд. «Вальк, ты тянул время. И вряд ли Саламандра выманивал. Сай тебе не по зубам, да и зачем он? Зачем?» «Но он очень вовремя появился, верно?» Тень склонила голову на бок. Я невольно сглотнула. Чёрт, мне это не нравится. Вернемся к последнему вопросу. Так уж и никто. Я промолчала. Только семья. Любила, терпела и принимала. И Валик, да. Принимал меня со всеми моими гусями, музами, птеродактилями и прочей творческой нечистью. И терпел диктаторские замашки и удовольствие свое мазохистское умудрялся находить. И... Осознание прилетело по затылку кирпичом, который, как известно, ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится. Больно. И так не вовремя. — Ты зачем пришел? – спросила я тихо. — Чтобы поняла. Я пришипленно смотрела на него и молчала. Вот зачем сейчас, когда ничего не изменишь? Это что, месть за мою слепоту? Ему-то там, в потустороннем небытие, все параллельно и сиренево, а мне каково? Зачем ворошить прошлое, если уже ничего не исправить? Ведь сон закончится, и он вернется обратно. А мне с этим осознанием придется жить дальше. И как? Как? Но, может, это только сон? Бред воспаленного воображения? Ведь для всех он давным-давно умер. Я тебя выдумала, да? Я уткнулась носом в его плечо, сбиваясь с ритма танца, и обняла за талию. А на самом деле тебя нет, не было, не будет, и сейчас ты только снишься? Конечно, легко согласился Валик. Конечно, ты меня выдумала. Конечно, меня никогда не было. И, конечно же, сейчас я тебе только снюсь. «Издеваешься, зараза!» Протянула я тоскливо, отстраняясь. «Любая реальность – это иллюзия. Любая иллюзия – это сон. А любой сон может стать реальностью. Или иллюзией». Потусторонние глаза смотрели весело и загадочно. «И только тебе выбирать, в какие сны верить и за какие иллюзии держаться и ту реальность, в которой захочешь жить. «И когда ты успел стать таким умным?» — фыркнула в ответ. «Удобно ничего не видеть, да?» — он пропустил мои слова мимо ушей. «Удобно слепить кокон с фантазии и спрятаться там от всего мира, и никого туда не впускать, и ничего не замечать, и на все пофиг, ведь есть твои любимые истории». Только помогут ли они сейчас, когда реальность сводит с ума? Когда прошлого не вернуть?» Я задохнулась от обиды, в глазах вскипели злые слезы. «Это... удар ниже пояса! Запрещенный прием!» Но сказать свое оправдание ничего не успела. По десятому кругу знакомо завыл Шура, и Валик снова потащил меня танцевать. «Пусти!» Я попыталась извернуться, но безуспешно. Горячие руки держали крепко. Это итог, Вась. И начало. Я — это только начало. Дальше будет больше. И больнее. И страшнее. Упущенного не вернешь, но будущее защитить можно. Я замерла, нечаянно наступив ему на ногу. Этого-то и боюсь. И Сайл тоже говорил, что это только начало. Чтобы поняла. Чтобы разула глаза и больше никого не потеряла. «И еще, Вась, присмотри за мамой». Ч «Чего?» Не сразу поняла вопрос. «За моей мамой присмотри», — повторил он терпеливо. «Мама и ты. Ближе у меня никогда никого не было. Она одна осталась». И добавил, виновато. «Я не смогу. Присмотришь?» И что-то в его тоне зацепило. «А надо?» Уточнила осторожно. «Знаешь, Вальк, тебя уже тринадцать лет как...» «Нет». «И прошлое теперь не то, и...» «Будущее...» «И Маргарита Сергеевна...» «Она сказала, что не знает меня». «Знает». — возразил мой собеседник убежденно. — И помнит. Ей может понадобиться помощь. И замолчал. Все. И лесом обиды. Его всегда было так легко прощать. — Вальк, говори прямо. Что случилось? — У нее мужик появился, — сообщил недовольно. — Мне он не нравится. — Но ведь к лучшему же, разве нет? Заметила я осторожно. «Совсем одной быть тяжело». «Мне он не нравится», — повторил Валик резко. «Скользкий, двуличный и ублюдочный тип. И чего-то хочет от мамы». «А что взамен?» Шура, наконец, заткнулся, и я опять оказалась сидящей на столе в нашем рабочем кабинете. «А по старой дружбе?» — знакомо ухмыльнулся он. И на секунду сквозь зеленую дымку опять проступило лицо. Взрослое, но по-прежнему резко упрямое. «А что такое дружба, Вальк? Взаимовыгодный бартер по обоюдному согласию!» «Нет, не могу опустить момент и не подоиграть. Не могу! Не хочу ничего забывать. Пусть больно. Он прав. Живу слепо-глухо-немой. Не вижу дальше собственного носа. «Прячусь за выдумками и столько времени теряю». «Хорошо». Он сел рядом, боком ко мне. «Чего надо?» «Ну...» — я замялась. «С той стороны, говорят, все видно». «И кто говорит?» — уточнил Валик иронично. «Тот, кто там никогда не был, врут. Нагло и безответственно. Я не больше тебя знаю, Вась». Одно только скажу наверняка. Все рядом. Я недоуменно моргнула, и он с нажимом повторил. Все рядом с тобой. Чаще по сторонам смотри и больше думай о том, что видишь. И если не ответил, он пожал плечами, извини. Да ладно. Я разочарованно вздохнула. Все равно помогу. Знаю, Валик улыбнулся. И всегда помогала. И дружески чмокнул меня в щеку. А мне пора. До встречи. Стой! Звенит будильник, напомнил он, стремительно удаляя в сторону окна. Скоро полночь, и пора просыпаться. Не хочу! Зеленая тень прошла сквозь стекло и растворилась в лунном свете. Я спрыгнула со стола и метнулась следом. Вцепилась в оконную ручку, но ее, сволочь, заклинила намертво. От злости и бессилия на глаза навернулись слезы. Полная луна улыбнулась бессмысленно и равнодушно. — А ну, вернись! — и заколотила кулаком по стеклу. — Валик, вернись! Мы не договорили! Хлынули слезы, и я снова рванула створку. Опять ушел. — Куда? — Рявкнула на ухо. Окно вспыхнуло белым пламенем. Я с шипением отпрянула назад, споткнувшись, упала на пол и... Проснулась. Окно искрило, а напротив меня стоял злой саламандр. «Куда собралась?» — повторил угрюмо. «Не рановато ли?» Я съежилась на полу, обняв колени. Трясло так, что зубы выбивали дробь, и молчаливые слезы все не унимались. Ведь показалось, что смирилась и почти привыкла. Замельчешили хлопья пепла. Баюн вертелся рядом и то в мои колени носом тыкался, то о спину терся. Муск кружил к вухчущей наседкой и то валерьянку подсовывал, то водку. Сайл стоял ко мне спиной у искрящего окна, скрестив руки на груди. И он же заговорил первым, когда меня немного отпустило. Я неловко шевельнулась, вытягивая сведенные судорогами ноги, и саламандра повернулся. — Больше не подпускай! — велел резко. — Не позволяй ему приходить. У мертвых своя дорога, а у живых — своя. И тебе с ним не по пути. Надеюсь, теперь ты это понимаешь. Я согласно хлюпнула носом и вытерла мокрое лицо рукавом пижамы. — Хочу ли снова увидеться? — Конечно. А надо ли? Нет, ни в коем случае. Дороги разошлись, и с мертвыми мне точно не по пути. Охотение с надобностью пересекается крайне редко. Сайл подал мне руку, сказав негромко. «Уже почти полночь. Пойдем, кофе выпьем». «Так ты же... не нуждаешься?» Я с трудом встала. Колени подогнулись, и я вцепилась в Саламандра. «За компанию-то можно!» Он крепко обхватил меня за талию, поддерживая. Я посмотрела на него, на Муза, на урчащего кота и слабо улыбнулась. «Не знаю, кто вы и зачем здесь, но спасибо вам за это. Огромное! Без вас совсем бы спятила. «Говорю же, я не худшее явление в твоей унылой жизни», — подмигнул Сайл. «Чем займемся?» И глянул так многозначительно, словно у него вдруг физическое тело появилось. Но я слишком устала, чтобы вестись на дешевые провокации. Дочитаем последнюю главу и попробуем что-нибудь придумать. А к мозгоправу мне, кажется, нужно не только по родственным делам. Этот хмырь опять без штанов. Я не ханжа, но отвлекает. И не хватало еще ящерицами заинтересоваться с горя и за неимением главного. За рака на безрыбье не сойдешь, штаны надень. А мне и так хорошо. Тфу, нарочно дразнит ящур. Ладно, ладно, завтра отомщу. Побегом к родному деду. Пусть понервничает. Психотип пепельный.